Твой ладен курица бин серый. Кто бенефициары мира? Они твои акционеры? Зачем ты так непобедимо? Керзою чавкаешь в отстои. Кому кадишь в тумане винном Под куполами глав главмостройя? Ты счастлив. Ветер Мниет волосья, летит солома тебе в морду, Но берегись, твой след в навозе Уж увядал начальник морга. Я перечитал это мрачное пророчество Три раза, проверяя и исправляя ошибки. Переправив «они» на «они», Я с гордостью ощутил, что сам не понимаю,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 Нашарила ипостаса в моей памяти. Особенно мне нравилась двенадцатая строка, одной из проекций словосочетания уж увядал». На стандартный русский было уж увядал». И тогда грозный смысл всего стихотворения, предрекающего гибель князю мира сего, той самой гностической змее с головой льва «змея, уж какая разница», концентрировался на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 Выглядел он так. Сомеря. Комар. На ладони, хоть крохотный, Из-за пропорций тела, Похоже на могучего воина, Ушедшего в думы. Головка совсем небольшая, Торст длинный и круглый, Будь он человеком, он был бы герой. Митра сделал беспроигрышный ход.